Студия Медиакнига представляет. Иван Александрович Гончаров. Фрегат «Паллада» Читают актеры Юлия Тархова и Виталий Тулубеев. Глава первая. От Кронштадта до мыса Лизарда. Меня удивляет, как могли вы не получить моего первого письма из Англии от 2 -го, 14 -го ноября. 1852 года. И второго из Гонконга, именно из мест, где об участи письма заботятся как о судьбе новорожденного младенца. В Англии и ее колониях письмо есть заветный предмет, который проходит через тысячи рук по железным и другим дорогам, по океанам из полушария в полушарие и находит неминуемо того, кому послана, если только он жив. И также неминуемо возвращается, откуда послана, если он умер или сам воротился туда же. Не затерялись ли письма на материке, в датских или прусских владениях? Но теперь поздно производить следствие о таких пустяках. Лучше вновь написать, если только это нужно. Вы спрашиваете подробности моего знакомства с морем, с моряками, с берегами Дании и Швеции, с Англией. Вам хочется знать, как я вдруг из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое лоно морей, как избалованнейший из всех вас городской жизнью, обычную суетою дня и мирным спокойствием ночи Я вдруг в один день, в один час должен был неиспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка. Бывало, не заснешь, если в комнату ворвется большая муха и с буйным жужжанием носится, толкаясь в потолок и в окна, или заскребет мышонок в углу. Бежишь от окна, если от него дует. Бронишь дорогу, когда в ней есть ухабы. Откажешься ехать на вечер в конец города под предлогом «далеко ехать». Боишься пропустить урочный час, лечь спать. Жалуешься, если от супа пахнет дымом, или жаркое перегорело, или вода не блестит, как хрусталь, и вдруг на море. «Да как вы там будете ходить? Качает?» спрашивали люди, которые находят, что если заказать... Карету не у такого-то каретника, так уж в ней качает. «Как ляжете спать? Что будете есть? Как уживетесь с новыми людьми?» Сыпались вопросы и на меня смотрели с болезненным любопытством, как на жертву, обреченную пытки Из этого видно, что у всех, кто не бывал на море, были еще в памяти старые романы Купера или рассказы Мариэт. О море и моряках, о капитанах, которые чуть не сажали на цепь пассажиров, могли сжечь и вешать подчиненных, о кораблекрушениях, землетрясениях. «Там вас капитан на самый верх посадит», — говорили мне друзья и знакомые. «Отчасти и вы. Помните?» «Есть не велит давать. На пустой берег высадит». «За что?» — спрашивал я. Чуть не так сядете, не так пойдете, закурите сигару, где не велено. «Я все буду делать, как делают там», — кротко отвечал и я. «Вот вы привыкли по ночам сидеть, а там, как солнце село, так затушат все огни», — говорили другие. «А шум, стукотня какая, запах, крик». «Сопьетесь вы там с кругу», — пугали некоторые. пресная вода там редкость все больше ром пьют ковшами я сам видел я был на корабле прибавил кто то одна старушка все грустно качала головой глядя на меня и упрашивала ехать лучше сухим путем кругом света еще барыня умная милая заплакала когда я приехал к ней прощаться я изумился Я видался с ней всего три раза в год и мог бы не видаться три года, ровно столько, сколько нужно для кругосветного плавания. Она бы не заметила. «О чем вы плачете?» — спросил я. «Мне жаль вас», — сказала она, отирая слезы. «Жаль, потому что лишний человек все-таки развлечения», развлечение заметил я. «А вы много сделали для моего развлечения?» — сказала она. «Я стал в тупик». О чем же она плачет? Мне просто жаль, что вы едете, Бог знает куда. Меня зло взяло. Вот как смотрят у нас на завидную участь путешественника. Я понял бы ваши слезы, если бы это были слезы зависти, сказал я. Если б вам было жаль, что на мою, а не на вашу долю выпадает быть там, где из нас почти никто не бывает, видеть чудеса, о которых здесь и мечтать трудно, что мне открывается вся великая книга, из которой едва кое-кому удается прочесть первую страницу. Я говорил ей хорошим слогом. «Полноте», — сказала она печально, — «я знаю все. Но какою ценою достанется вам читать эту книгу? Подумайте, что ожидает вас, чего вы натерпитесь, сколько шансов не воротиться. Мне жаль вас». вашей от того я и плачу. Впрочем, вы не верите слезам, прибавила она, но я плачу не для вас, мне просто плачется. Мысль ехать, как хмель туманила голову, и я беспечно и шутливо отвечал на все предсказания и предостережения, пока еще событие было далеко. Я все мечтал и давно мечтал, Об этом вояже. Может быть, с той минуты, когда учитель сказал мне, что если ехать от какой-нибудь точки безостановочно, то воротишься к ней с другой стороны. Мне захотелось поехать с правого берега Волги, на котором я родился, и вратиться с левого. Хотелось самому туда, где учитель указывает пальцем быть экватору, полюсам, тропиком. Но когда потом от карты и от учительской указки я перешел к подвигам и приключениям куков, ванкуверов, я опечалился. Что перед их подвигами гомеровы герои? Аяксы, ахиллес и сам Геркулес. Дети, робкий у мальчика, родившегося среди материка и не видавшего никогда моря, цепенел перед ужасами и бедами, которыми наполнен путь пловцов. но с летами ужасы изглаживались из памяти и в воображении жили и пережили молодость только картины тропических лесов синего моря золотого радужного неба нет не в париж хочу помните твердил я вам не в лондон даже не в италию как звучно вы о ней пели поэт хочу в бразилию В Индию хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом превращает в камень все, чего коснется своим огнем. Где человек, как проотец наш, рвет несеяный плод, где рыщет лев, присмыкается змей, где царствует вечное лето. Туда, в светлые чертоги Божьего мира, где природа, как боядерка дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться. Все было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали. Счастливцы ходили и возвращались, заманчивую но глухою повестью о чудесах с детским толкованием тайн мира. Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. Он пошел туда с компасом, заступом, циркулем и кистью. Он внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов и силою светлого разумения указал путь тысячам за собою. Космос. Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть живыми глазами на живой космос. Подал бы я, думалось мне, доверчиво мудрецу руку, как дитя взрослому. Стал бы внимательно слушать, и если понял бы настолько, насколько ребенок понимает толкование дядьки, я был бы богат и этим скудным разумением. Но и эта мечта улеглась в воображении вслед многим другим. Дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями. Дни, хотя порознь разнообразные, сливались в одну утомительно однообразную массу годов. Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле и та же зевота в шумном собрании и в приятельской беседе. И вдруг неожиданно суждено было воскресить мечты, расшевелить воспоминания, вспомнить давно забытых мною кругосветных героев. Вдруг и я вслед за ними иду вокруг света. Я радостно содрогнулся при мысли, я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь. Посмотрю на эти чудеса, и жизнь моя не будет праздным отражением мелких, надоевших явлений. Я обновился. Все мечты и надежды юности, сама юность вратилась ко мне. Скорей, скорей в путь! Странное, однако, чувство одолело меня, когда решено было, что я еду. Тогда только сознание о громадности предприятия заговорило полно и отчетливо. Радужные мечты побледнели надолго. Подвиг подавлял воображение. Силы ослабевали, нервы падали по мере того, как наступал час отъезда. Я начал завидовать участию остающихся, радовался, когда являлось препятствие, и сам раздувал затруднения, искал предлога остаться. Но судьба по большей части мешающая нашим намерениям, тут, как будто задала себе задачу помогать. И люди тоже, даже незнакомые, в другое время недоступные, хуже судьбы, как будто сговорились уладить дело. Я был жертвой внутренней борьбы, волнений, почти изнемогал. Куда это? Что я затеял? И на лицах других мне страшно было читать эти вопросы. Участие пугало меня. Я с тоской смотрел, как пустела моя квартира, как из нее понесли мебель, письменный стол, покойное кресло, диван. Покинуть все это? Променять? На что? Жизнь моя как-то раздвоилась. Или как будто мне дали вдруг две жизни. Отвели квартиру в двух мирах. В одном я скромный чиновник, в форменном фраке, рабеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах с несколькими десятками похожих друг на друга лиц, вицмундиров. В другом я новый аргонавт, в соломенной шляпе, в белой льняной куртке, может быть, с табачной жвачкой во рту, по безднам, за золотым руном в недоступную колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Там я редактор докладов, отношений и предписаний. Здесь певец, хотя экс офисио по обязанности похода. Как пережить эту другую жизнь? Сделаться гражданином другого мира? Как заменить робость чиновника? и апатию русского литератора энергии мореходца, изнеженность горожанина за грубелостью матроса. Мне не дано ни других костей, ни новых нервов, а тут вдруг от прогулок в петергоф и Парголово шагнуть к экватору, оттуда к пределам Южного полюса, от Южного к Северному переплыть четыре океана, окружить... Пять материков и мечтать вратиться. Действительность, как туча, приближалась все грозней и грозней. Душу посещал и мелочной страх, когда я углублялся в подробный анализ предстоящего вояжа. Морская болезнь, перемены климата, тропический зной, злокачественные лихорадки, звери, дикари, бури — Все это приходило на ум, особенно бури. Хотя я и беспечно отвечал на все, частью трогательные, частью смешные предостережения друзей, но страх нередко и днем, и ночью рисовал мне призраки бед. То представлялась скала, у подножия которой лежит наше разбитое судно, и утопающие напрасно хватаются усталыми руками за гладкие камни. То снилось, что я на пустом острове, Выброшенный с обломком корабля, Умираю с голода. Я просыпался с трепетом, С каплями пота на лбу. Ведь корабль, как он непрочен, Как не приспособлен к морю, Что он такое? Щепка, корзинка, Эпиграмма на человеческую силу. Я боялся, выдержит ли Непривычный организм массу суровых обстоятельств, этот крутой поворот от мирной жизни к постоянному бою с новыми и резкими явлениями бродячего быта. Да, наконец, хватит ли души вместить вдруг неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь эта дерзость почти титаническая. Где взять силы, чтобы воспринять массу великих впечатлений? И когда ворвутся в душу эти великолепные гости, не смутится ли сам хозяин среди своего пира? Я справлялся как мог с сомнениями. Одни удалось победить, другие оставались нерешенными до тех пор, пока дойдет до них очередь. И я мало-помалу ободрился. Я вспомнил, что путь этот уже не Магелланов путь. С загадками и страхами справились люди. Невеличавый образ Колумба и Васкадагамы гадательно смотрят с палубы вдаль, в неизвестное будущее. Английский лоцман в синей куртке, в кожаных панталонах с красным лицом, да русский штурман с знаком отличия беспорочной службы указывают пальцем путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, Лениво смотрит в безбрежную даль океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии. гостиницы отличные отвечают ему. «На сандвичевых островах найдете все. Немецкую колонию, французские отели, английский портер, все, кроме диких». В Австралии есть кареты и коляски. Китайцы начали носить ирландское полотно. В Ост-Индии говорят все по-английски. Американские дикари из леса порываются в Париж и в Лондон. Просится в университет. В Африке лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольца удава или в когти тигра и льва. китай долго крепился но и этот сундук старую рухлядью вскрылся крышка слетела с петель подорванная порохом европеец роица в ветыши достает что придется ему в пору обновляет хозяйничает пройдет еще немного времени и не станет ни одного чуда ни одной тайны ни одной опасности никакого неудобства и теперь Воды морской нет, ее делают пресный За пять тысяч верст от берега является блюдо свежей зелени и дичи. Под экватором можно поесть русской капусты и щей. Части света быстро сближаются между собою. Из Европы в Америку рукой подать. Поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов. Уф, шутка, конечно.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 Вперед манил простор и ряд неиспытанных наслаждений. Грудь дышала свободно, навстречу веяло уже югом, манили голубые небеса и воды. Но вдруг за этой перспективой возникало опять грозное привидение и росло по мере того, как я вдавался в путь. Это привидение была мысль,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 Три раза ездил я в Кронштадт, и все что-нибудь было еще не готово. Отъезд откладывался на сутки, и я возвращался еще провести день там, где провел лет семнадцать и где наскучило жить. Увижу ли я опять эти главы и кресты? Прощался и я мысленно, отваливая в четвертый и последний раз от английской набережной. наконец 7 октября фрегат палада снялся с якоря. С этим началась для меня жизнь, в которой каждое движение, каждый шаг, каждое впечатление были не похожи ни на какие прежние. Вскоре все стройно засуетилось на фрегате, до тех пор неподвижном. Все 400 человек экипажа столпились на палубе, раздались командные слова — Многие матросы поползли вверх по вантам, как мухи облепили реи, и судно окрылилось парусами. Но ветер был не совсем попутный, и потому нас потащил по заливу сильный пароход и на рассвете воротился. А мы стали бороться с поднявшимся бурным или, как моряки говорят, свежим ветром. Началась сильная качка, но эта первая буря мало подействовала на меня. Не бывший никогда на море, я думал, что это так должно быть, что иначе не бывает, то есть, что корабль всегда раскачивается на обе стороны, палуба вырывается из-под ног, и море как будто опрокидывается на голову. Я сидел в кают-компании, прислушиваясь в недоумении к свисту ветра между снастей и к ударам волн в бок судна. Наверху было холодно. Косой мерзлый дождь хлестал в лицо. Офицеры беззаботно разговаривали между собой, как в комнате на берегу. Иные читали. Вдруг раздался пронзительный свист, но не ветра, а боцманских свистков, и вслед за тем разнесся по всем палубам крик десяти голосов. — Пошел все наверх! Мгновенно все народонаселение фрегата бросилось снизу вверх. Отсталых матросов побуждали боцмана. Офицеры бросили книги, карты, географические, других там нет. Разговоры и стремительно побежали туда же. Непривычному человеку покажется, что случилось какое-нибудь бедствие, как будто что-нибудь сломалось, оборвалось, и корабль сейчас пойдет на дно. «Зачем это зовут всех наверх?» — спросил я бежавшего мимо меня Мичмана. «Свистят всех наверх, когда есть авральная работа». сказал он в тропях и исчез. Цепляясь за трапы и веревки, я выбрался на палубу и стал в уголок. Все суетилось. «Что это такое авральная работа?» спросил я другого офицера. «Это когда свистят всех наверх», отвечал он и занялся авральную работой. Я старался составить себе идею о том, что это за работа, глядя, что делают, но ничего не уразумел. Делали все то же, что вчера, что, вероятно, будут делать завтра. Тянут снасти, поворачивают реи, подбирают паруса. Офицеры объяснили мне сущую истину. Мне бы следовало так и понять просто, как оно было сказано. И вся тайна была тут. Авральная работа значит Общая работа. Когда одной вахты мало, нужны все руки от того всех и свистят наверх. По-английски, если не ошибаюсь, и командуют «Все руки вверх!» «All hands up!» Через пять минут, сделав что нужно, все разошлись по своим местам. Барон Криднер в трех шагах от меня насвистывал под шум бури мотив из оперы. Напрасно я силился подойти к нему. Ноги не повиновались, и он смеялся моим усилием. «Морских ног нет у вас», — сказал он. «А скоро будут?» — спросил я. «Месяца через два, вероятно». Я вздохнул. Только это и оставалось мне сделать при мысли, что я еще два месяца буду ходить как ребенок, держась за юбку няньки. Вскоре обнаружилась морская болезнь у молодых и подверженных ей, или не бывших давно в походе моряков. Я ждал, когда начну и я отдавать эту скучную дань морю. А ждал непременно. Между тем наблюдал за другими. Вот молодой человек, гардемарин, бледнеет, опускается на стул. Глаза у него тускнеют, голова клонится на сторону. Вот сменили часового. И он, отдав ружье, бежит опрометью на бак. Офицер хотел что-то закричать матросам, но вдруг отвернулся лицом к морю и оперся на борт. «Что это вас, кажется, травит?» Говорит ему другой. «Травить, вытравливать, значит, выпускать понемногу канат. Едва успеваешь отскакивать то от того, то от другого. Выпейте водки, говорят мне одни. Нет, лучше лимонного соку. Советуют другие. Третий предлагает луку или редьки. Я не знал, на что решиться, чтобы предупредить болезнь, и закурил сигару. Болезнь все не приходила. И я тревожно похаживал между больными, ожидая вот-вот начнется. Вы курите в качку сигару и ожидаете после этого, что вас укачает? Напрасно. сказал мне один из спутников. И в самом деле напрасно. Во все время плавания я ни разу не почувствовал ни малейшей дурноты и возбуждал зависть даже в моряках. Я с первого шага на корабль стал осматриваться. И теперь еще, при конце плавания, я помню то тяжелое впечатление, от которого сжалось сердце, когда я в первый раз вглядывался в принадлежности судна. Заглянул в трюм, в темные закоулки, как мышиные норки, куда едва доходит бледный луч света через толстое в ладонь стекло. С первого раза невыгодно действует на воображение все, что потом привычному глазу кажется удобством. Недостаток света, простора, люки, куда люди как будто проваливаются, пригвожденные к стенам комоды и диваны, привязанные к полу стулья и столы, тяжёлые орудия, ядра и картечи правильными кучами на кранцах, как на подносах расставленные у орудий, груды снастей, висящих, лежащих, двигающихся и неподвижных. койки вместо постелей, отсутствие всего лишнего. Порядок и стройность вместо красивого беспорядка и некрасивой распущенности, как в людях так и в убранстве этого плавучего жилища. Робко ходит в первый раз человек на корабле. Каюта ему кажется гробом, а между тем едва ли он безопаснее в многолюдном городе, на шумной улице, чем на крепком парусном судне в океане. Но к этой истине я пришел не скоро. Приехав на фрегат еще с багажом, я не знал, куда ступить, и в незнакомой толпе Остался совершенным сиротой. Я с недоумением глядел вокруг себя и на свои, сложенные в кучу, вещи. Не прошло минуты. Ко мне подошли три офицера. Барон Шлипенбах, Митчманы, Болтин и Колокольцев. Мои будущие спутники и отличные приятели. С ними подошла куча матросов. Они разом схватили все, что было со мной, чуть не меня самого, и понесли в назначенную мне каюту. Пока барон Шлепенбах подворял меня в ней, Болтин привел молодого коренастого гладко-острижного матроса. «Вот этот матрос вам назначен в вестовые», — сказал он. «Это был фадеев с которым я уже давно познакомил вас». «Честь имею явиться», — сказал он, вытянувшись и обратившись ко мне не лицом, а грудью. Лицо у него всегда было обращено несколько стороной к предмету, на который он смотрел. Русые волосы, белые глаза, белое лицо, тонкие губы — все это напоминало скорее Финляндию, нежели Кострому, его родину. С этой минуты мы уже с ним неразлучны до сих пор. Я изучил его недели в три окончательно, то есть пока шли до Англии, Он меня, я думаю, в три дня. Сметливость и себе на уме были не последними его достоинствами, которые прикрывались у него наружную неуклюжестью костромитянина и субординацией матроса. Помоги моему человеку установить вещи в каюте, отдал я ему первое приказание. И то, что моему слуге стало бы на два утра работы, Фадеев сделал в три приема. Не спрашивайте, как. Такой ловкости и цепкости, какой обладает матрос вообще, а Фадеев в особенности, встретишь разве в кошке? Через полчаса все было на своем месте. Между прочим, и книги, которые он расположил на комоде в углу, полукружием и перевязал на случай качки веревками так, что нельзя было вынуть ни одной без его же чудовищной силы и ловкости. и я до англии пользовался книгами из чужих библиотек вы верно не обедали сказал болтин а мы уже окончили свой обед не угодно ли закусить он привел меня в кают компанию просторную комнату внизу на кубрике без окон но с люком наверху через который падает обильный свет кругом помещались маленькие каюты офицеров а посредине насквозь проходила бизань-мачта, замаскированная круглым диваном. В кают-компании стоял длинный стол, какие бывают в классах со скамьями. На нем офицеры обедают и занимаются. Была еще кушетка, и больше ничего. Как не ни массивен этот стол, но при сильной качке и его бросало из стороны в сторону. И чуть было однажды не задавило нашего миниатюрного, доброго, услужливого распорядителя офицерского стола Петра Александровича Тихменева. В офицерских каютах было только место для постели, для комода, который в то же время служил и столом, и для стула. Но зато все пригнано к помещению всякой всячины как нельзя лучше. Платье висело на перегородке. Белье лежало в ящиках, устроенных в постели. Книги стояли на полках. Офицеров никого не было в кают-компании, все были наверху. Вероятно, на авральной работе. Подали холодную закуску. Александр Арсеньевич Болтин угощал меня. «Извините, горячего у нас ничего нет», — сказал он. «Все огни потушены, порох принимаем». «Порох? А много его здесь?» — осведомился я с большим участием. «Пудов пятьсот приняли. Остается еще принять пудов триста». а где он у вас лежит еще с большим участием спросил я да вот здесь сказал он указывая на пол под вами я немного приостановился жевать при мысли что подо мной уже лежит пятьсот пудов пороху и что в эту минуту вся авральная работа сосредоточена на том чтобы подложить еще пудов триста это хорошо что огни потушены похвалил я за предусмотрительность. «Помилуйте, что за хорошо! Курить нельзя!» — сказал другой, входя в каюту. «Вот какое различие бывает во взглядах на один и тот же предмет!» — подумал я в ту минуту. А через месяц, когда во время починки фрегата в Портсмуте сдавали порох на сбережение в английское адмиралтейство, ужасно роптал, что огня не дают и что покурить нельзя. К вечеру собрались все, камбус печь запылал. Подали чай, ужин и задымились сигары. Я перезнакомился со всеми, и вот с тех пор, до сей минуты, как дома, я думал, судя по прежним слухам, что слово «чай» у моряков есть только аллегория, под которую надо разуметь пунш. я ожидал, что когда офицеры соберутся к столу, то начнется авральная работа за пуншем. Загорится живой разговор, а с ним и носы. Потом кончится дело объяснениями. В дружбе, даже объятиями, словом, исполнится вся программа Орги. Я уже придумал, как мне отделаться от участия в ней, но, к удивлению и удовольствию моему, На длинном столе стоял всего один графин Хереса, из которого человека два выпили по рюмке другие и не заметили его. После, когда предложено было вовсе не подавать вина за ужином, все единодушно согласились. Решили излишек в экономии от вина приложить к сумме, определенной на библиотеку. О ней был длинный разговор за ужином, а о водке... ни полслова Не то рассказывал мне один старый моряк о прежних временах. Бывало, сменишься с вахты и зябший, и перемокший. Да как хватишь стаканов шесть пунша, — говорил он. Фадеев устроил мне койку, и я, несмотря на октябрь, на дождь, на належавший под ногами восемьсот пудов пороха, заснул, как редко спал на берегу. утомленный хлопотами переезда, убаюканный свежестью воздуха и новыми, ненеприятными впечатлениями. Утром я только что проснулся, как увидел в каюте своего городского слугу, который не успел с вечера отправиться на берег и ночевал с матросами. — Барин, — сказал он встревоженным и умоляющим голосом, — не ездите, Христа ради, по морю. Куда? а куда едете на край света как же ехать матросы сказывали что сухим путем можно от чего же не порю ах господи какие страсти рассказывают говорят вон с этого бревна что наверху поперек висит срея поправил я что ж случилось в бурю ветром пятнадцать человек в море снесло на силу вытащили а один утонул. Не ездите, Христа ради! Вслушавшись в наш разговор, Фадеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где крутит. И когда корабль в эдакую кручу попадет, так сейчас вверх килем перевернется. «Как же быть-то?» — спросил я. «И где есть такие места?» «Где такие места есть?» — повторил он. «Штурмана знают, туда не ходят». Итак, мы снялись с якоря. Море бурно и желто, облака серые, непроницаемые, дождь и снег шли попеременно. Вот что провожало нас из Отечества. Ванты и снасти леденели, матросы в байковых пальто. жались в кучу. Фрегат со скрипом и стоном переваливался с волны на волну. Берег, виду которого шли мы, зарылся в туман. Вахтенный офицер в кожаном пальто и клеенчатой фуражке зорко глядел вокруг, стараясь не выставлять наружу ничего, кроме усов, которым предоставлялась полная свобода мерзнуть и мокнуть. Больше всех заботы было деду, Я в предыдущих письмах познакомил вас с ним и почти со всеми моими спутниками. Не стану возвращаться к их характеристике, а буду упоминать о каждом кстати, когда придет очередь. Деду, как старшему штурманскому капитану, предстояло наблюдать за курсом корабля. Финский залив весь усеян мелями, но он превосходно обставлен маяками. и в ясную погоду, в нем так же безопасно, как на Невском проспекте. А теперь, в туман, дед, как не напрягал зрение, не мог видеть нервинского маяка. беспокойство его не было конца. У него только и было разговору, что о маяке. «Как же так?» — говорил он всякому, кому и дела не было до маяка, между прочим, и мне. «По расчету, уж с полчаса мы должны видеть его». Он тут, непременно тут, вот против этой ванты, — ворчал он, указывая коротеньким пальцем в туман. — Да каторжный туман мешает! Ах ты, господи! — Падик, посмотри ты! Не увидишь ли? — говорил он кому-нибудь из матросов. — А это что такое там? — Как будто стрелка, — сказал я. — Где, где? — живо спросил он. — Да вон, кажется, — говорил я, указывая вдаль. «Ах, в самом деле! Вон, вон, да-да! Виден, виден!» Торжественно говорил он и капитану, и старшему офицеру, и вахтенному. И бегал то к карте в каюту, то опять наверх. «Виден! Вот, вот, вот он! Весь виден!» Твердил он, радуясь, как будто увидел родного отца. И пошел мерить и высчитывать узлы. Мы прошли Готланд. Тут я услышал морское поверье, что, поравнявшись с этим островом, сюда бросали, бывало, медную монету духу, охраняющему остров, чтобы он пропустил мимо без бурь Готланд — камень с крутыми ровными боками, которым нет никакого приступа кораблям. Не раз они делались добычей бурного духа, и свирепое море высоко подбрасывало обломки их А иногда и трупы на крутые бока негостеприимного острова. Прошли и Борнгольм. Помните? Милый Борнгольм и таинственную недосказанную легенду Карамзина. Все было холодно, мрачно. На фрегате открылась холера. И мы дойдя только до Дании, похоронили троих людей. Да. Один смелый матрос сорвался в бурную погоду в море и утонул. Таково было наше обручение с морем, и предсказание моего слуги отчасти сбылось. Подать упавшему помощь, не жертвуя другими людьми, по причине сильного волнения было невозможно. Но дни шли своим чередом, и жизнь на корабле тоже. Отправляли службу, обедали, ужинали, все по свистку, и даже по свистку веселились. обед Это тоже своего рода авральная работа. В батарейной палубе привешиваются большие чашки, называемые баками, куда накладывается кушанье из одного общего или братского котла. Дают одно блюдо. Щи с солониной, с рыбой, с говядиной. Или кашицу. На ужин тоже. Иногда кашу. Я подошел однажды попробовать. «Хлеб да соль!» — сказал я. Один из матросов из учтивости чисто облизал свою деревянную ложку и подал мне. Щипри вкусные, с сильной приправой лука. Конечно, нужно иметь матросский желудок, то есть нужен мацион матроса, чтобы переварить эти куски солонины и лук с вареной капустой. Любимые матросами и полезные на море блюда. Но одно блюдо за обедом, этого мало, думалось мне. Матросы, пожалуй, голодны будут. «А много ли вы едите?» — спросил я. «Да отвалу, ваше высокоблагородие!» В пять голосов отвечали обедующие «В самом деле, то от одной, то от другой группы...» По промитью бежал матрос с пустой чашкой к братскому котлу и возвращался осторожно, неся полную до краев чашку. «Веселились по свистку», — сказал я. «Да». Там, где собрано в тесную кучу 400 человек, и самое веселье подчинено общему порядку. После обеда, по окончании работ, особенно в воскресенье, обыкновенно раздается команда «Свистать песенников наверх!» И начинается веселье. Особенно я помню, как это странно поразило меня в одно воскресенье. Холодный туман покрывал небо и море, шел мелкий дождь, В такую погоду хочется уйти в себя, сосредоточиться, а матросы пели и плясали. Но они странно плясали. Усиленные движения ясно разногласили с этойю сосредоточенностью. Пляшущие были молчаливы, выражения лиц хранили важность, даже угрюмость, но тем, кажется, они усерднее работали ногами. Зрители вокруг с той уже угрюмой важностью пристально смотрели на них. Пляска имела вид напряженного труда. плясари кажется, лишь по сознанию, что сегодня праздник, следовательно, надо веселиться. Но если бы отменили удовольствие, они были бы недовольны. Плавание становилось однообразно и, признаюсь, скучновато. Все серое небо да желтое море. Дождь со снегом или снег с дождем — хоть кому надоест. У меня уж заболели зубы и висок. Ревматизм напомнил о себе живее, нежели когда-нибудь. Я лег и несколько дней пролежал закутанный в теплое одеяло с подвязанной щекой. Только у берегов Дании повеяло на нас теплом, и мы ожили. Холера исчезла со всеми признаками. Ревматизм мой унился, и я стал выходить на улицу. Так я прозвал палубу. Но бури не покидали нас. Таков обычай на Балтийском море осенью. Пройдет день-два, тихо, как будто ветер собирается силами и грянет потом так, что бедное судно стонет, как живое существо. День и ночь на корабле бдительно следят за состоянием погоды. Барометр делается общим оракулом. Матрос и офицер не смеют надеяться проспать спокойно свою смену. «Пошел все наверх!» — раздается и среди ночного безмолвия. Я лежу у себя в койке, слышу всякий стук, крик, всякое движение парусов, командные слова и начинаю понимать смысл последних. Когда заслышишь приказание «поставить брамсели, лиселя», спокойно закутываешься в одеяло, и засыпаешь беззаботно. Значит, тихо, спокойно Зато как навостришь уши, когда велят брать два-три рифа? То есть уменьшить парус. Лучше и не засыпать тогда все равно. После проснешься по неволе. Заговорив о парусах, кстати, скажу вам, какое впечатление сделала на меня парусная система. Многие наслаждаются этой системой, видя в ней доказательство будто бы могущества человека над бурной стихией. Я вижу совсем противное, то есть доказательство его бессилия одолеть воду. Посмотрите на постановку и уборку парусов вблизи, на сложность механизма, на эту сеть снастей, канатов, веревок, концов и веревочек, из которых каждая отправляет свое особенное назначение. есть необходимое звено в общей цепи. Взгляните на число рук, приводящих их в движение. И между тем, к какому неполному результату приводят все эти хитрости? Нельзя определить срок прибытию парусного судна. Нельзя бороться с противным ветром. Нельзя сдвинуться назад, наткнувшись на мель. Нельзя поворотить сразу в противную сторону. Нельзя остановиться в одно мгновение. В штиль судно дремлет, при противном ветре лавирует, то есть виляет, обманывает ветер и выигрывает только треть прямого пути. А ведь несколько тысяч лет убито на то, чтобы выдумывать по парусу и по веревке в столетие. В каждой веревке, в каждом крючке, гвозде, дощечке читаешь историю. Каким путем истязаний... приобрело человечество право плавать по морю при благоприятном ветре. Всех парусов до 30 На каждое дуновение ветра приходится по парусу. Оно, пожалуй, красиво смотреть со стороны, когда на бесконечной глади вод плывет корабль, окрыленный белыми парусами, как подобие лебедя. А когда попадешь в эту паутину снастей, от которых проходу нет, то увидишь... В этом не доказательство силы, а скорее безнадежность на совершенную победу. Парусное судно похоже на старую кокетку, которая нарумянится, набелится, подденет десять юбок и затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника. И на минуту иногда успеет. Но только явится молодость и свежесть сил, все ее хлопоты разлетятся в прах. И парусное судно... обмотавшись веревками, завесившись парусами, роет туда же, кряхтя и охая, волны. А чуть задует в лоб, крылья и повисли. До поров еще, пожалуй, можно было бы не то чтобы гордиться, а забавляться сознанием, что вот где дошли же до того, что плаваем по морю с попутным ветром. Некоторые находят, что в пароходе меньше поэзии. он не так опрятен, некрасив. Это от непривычки. Если б пароходы существовали несколько тысяч лет, а парусные суда недавно, глаз людской, конечно, находил бы больше поэзии в этом быстром, видимом стремлении судна на котором не мечется из угла в угол, измученная толпа людей, стараясь угодить ветру. А стоит в бездействии, скрестив руки на груди человек, Спокойным сознанием, что под ногами его сжата сила, равная силе моря, заставляющая служить себе и бурю, и штиль. Напрасно водили меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны, как фрегат, лежа боком на воде, режет волны и мчится по двенадцати узлов в час. «Эдак и пароход не пойдет», — говорят мне. Да зато пароход всегда пойдет. Горе реку старинной школы, у которого весь ум, вся наука, искусство, а за ними самолюбие и честолюбие, расселись по снастям. Дело решено. Паруса остались на долю мелких судов и небогатых промышленников. Все остальное усвоило пар. Ни на одной военной верфи не строят больших парусных судов, даже старые. переделываются на паровые. При нас в портсмутском адмиралтействе разняли уже совсем готовый корабль пополам и вставили паровую машину.